Наталья Фурмановская. Вы сказали «Здравствуйте». Речевой этикет в нашем общении. Москва. Знания. 1982 год. Содержание. Вы сказали «Здравствуйте» или «Что такое речевой этикет?» Устойчивые формулы общения – О вежливости», «Ты и вы», «Я и ты в общении», «Сколько способов попрощаться», «Жму вашу руку», «Чем богаты, тем рады», «Как мы обращаемся друг к другу», «Культура поведения», «Культура речи», «Речевой этикет». Книга посвящена той области общения людей, которая связана с правилами вступления в речевой контакт. Этот уровень общения обслуживается речевым этикетом, устойчивыми выражениями в ситуациях обращения, приветствия, прощания, извинения, благодарности, поздравления, пожелания, просьбы, приглашения, сочувствия, одобрения и так далее. В книге рассказывается о наиболее употребительных словах и выражениях связанных с той или иной ситуацией. Даются примеры правильного и ошибочного использования отдельных слов и устойчивых оборотов. Проблема рассматривается с социально-этической и лингвистической сторон. Книга рассчитана на самые широкие слои читателей, интересующихся вопросами языка и речи, культуры поведения, культуры общения. «Вы сказали «здравствуйте»» Или что такое речевой этикет? Книга, предложенная вам, дорогой читатель, называется «Речевой этикет в нашем общении». Поэтому прежде всего попытаемся определить, что означает это, может быть, несколько претенциозное для непривычного уха словосочетание. На деле все очень просто. То, что понимают под речевым этикетом, Используется в речи каждого из нас ежедневно и многократно Пожалуй, это самые употребительные выражения. Мы по многу раз в день обращаемся к кому-то Приветствуем своих знакомых, а иногда и незнакомых Прощаемся с людьми Кого-то благодарим, перед кем-то извиняемся Кого-то поздравляем, кому-то желаем удачи или делаем комплимент Кому-то соболезнуем, сочувствуем Мы советуем, просим, предлагаем и приглашаем Таким образом, речевой этикет представляет собой совокупность словесных форм учтивости, вежливости. То есть то, без чего нам с вами просто нельзя обойтись, в каком бы уголке Земли мы бы не находились. Впрочем, за пределами Земли тоже. Вот как началось общение космонавтов на станции «Салют» Романенко и Гречко с экипажем посещения. Мы хорошо слышали первый диалог двух космических экипажей. «Ястребы, приветствуем вас!» «Спасибо, спасибо, добрый вечер!» Затем началась привычная и довольно длительная подготовка к открытию люков. Комсомольская правда, 1978 год, 28 августа. И даже при решении проблемы общения человека и машины не обошлось без помощи речевого этикета. Раздался бодрый голос. «Здравствуйте, уважаемый товарищ!» Вам отвечает вычислительная машина. Ваш телефон подключен к экспериментальной автоматической справочной системе. Введите, пожалуйста, запрос. В заключении беседы дисплей произнес «Спасибо за внимание. До свидания». Правда. 1978 год. 8 июня. Почему же такое важное место занимают в нашей жизни форму учтивости? Над этим нам предстоит задуматься. А сейчас дадим рабочее определение речевого этикета. Именно в этом значении мы будем употреблять данное словосочетание в дальнейшем. Под речевым этикетом мы понимаем выработанные обществом правила речевого поведения, обязательные для членов общества, национально специфичные, устойчиво закрепленные в речевых формулах, но в то же время исторически изменчивые. Остановимся подробнее на понятии «этикет». Понятие — это философское, этическое. Заглянем в словарь. «Этикет» — французское «этикет».